Юджин уже много лет не слышал этого изречения и едва ли помнил его. И вдруг оно ожило в его душе во всей той яркой образности, которая так отличает изречение библейских пророков. Он почувствовал, что готов простить миссис Джонс ее бородавку, большой нос и нескладное одеяние за то, что она сумела так кстати вернуть это изречение. Это сразу подняло старую лекарку в его глазах, так как свидетельствовала об уме или, во всяком случае, о такте.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 воззовет ко мне и услышу его, с ним я в скорби избавлю его и прославлю его, Долготою жизни насыщу его и явлю ему спасение мое».